Глава девятнадцатая Швейцар даже помог поднять вещи на этаж. Некрасов пытался всучить ему какую-то мелкую купюру, но тот едва не обиделся. Верно, у генерала все зарабатывали достаточно, что отказывались от чаевых. Но предлагать чаевые как бы входило в образ доктора Романова поэтому Некрасов без стеснения предложил десятку служенки, которую обнаружил у себя в номере. Служенка застелала ему постель, да так тщательно поправляла малейшие неровности. Это была та самая девушка, что они с Одинцовым вчера встретили в коридоре. Она набросила на постель покрывалом. — Извините, я не знала, что вы так скоро. — Мелочи. — Как тебя зовут? — «Надежда. Ты симпатичная девушка, Надежда. У нее были темные волосы, короткая стрижка, голубенькие глазки. Довольно редкое сочетание. Брюнетка с голубыми глазами. Чуть приметные усики. Носик, может, несколько крупноват, но он ее не портил». Девушка смущенно улыбнулась. — Спасибо, конечно, на добром слове, но нам нельзя разговаривать с гостями и высшим персоналом. Таковы правила. — Кому это вам? — удивился Некрасов. Надежда скромно опустила глаза служанкам, горничным, кухаркам и другим. — Ничего страшного, я никому не скажу. Некрасов подумал, что ему совсем неплохо было бы иметь в этом доме пару лишних дружественных глаз. Поэтому не прочь был завязать с Надеждой знакомство. Он оглядел комнату. «Спасибо, здесь идеальный порядок», и протянул ей деньги. Но она не взяла и даже как бы испугалась, спрятала руки за спиной. Он пожал плечами и заглянул ей в лицо. Надежда опустила глаза. Александр поинтересовался. «Ты давно в этом доме?» «Второй день. До меня работала какая-то пожилая женщина. Ее уволили?» «Говорят, у нее был сильный варикоз, трудно ходить по этажам». «Вот видишь, мы и разговорились», — улыбнулся Александр. «Будем и впредь дружить». Она двинулась к выходу, но вдруг спохватилась, вернулась к Некрасову и отдала ему ключ. «Ваш ключ, вы составьте график, когда вам удобно, чтобы я делала уборку». Он ее перебил. «Когда меня нет в номере, ключ всегда найдешь на гвоздике внизу. А вообще я аккуратный. У меня не придется делать частые уборки». Пока он раскладывал вещи, пока отдыхал, не раздеваясь на постели, прошло некоторое время. Раздался звонок телефона, здесь была внутренняя связь, это звонил Одинцов. Он сообщил, что генерал готов к осмотру, и доктор Романов может спуститься. Кабинет врачебного осмотра был просторный и светлый, и весь забит аппаратурой. Понятно, здесь был кардиограф, но было здесь и много другого, чего хватило бы на средних размеров поликлинику. Портативный рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ, аппараты для лабораторных методов исследований, аппараты УВЧ, СВЧ, ингаляторы и даже суперсовременная барокамера, отдаленно напоминающая саркофаг и так далее. Это было только то, что бросилось в глаза Некрасову в первые минуты. Со всем оборудованием еще предстояло разбираться, Кое-что было расставлено по углам в ящиках и коробках. Это даже не распаковали. Вооружившись фанендоскопом, Некрасов прослушал сердце генерала. Довольно грубый систолический шум, аритмия. Сделал кое-какие пометки в блокноте. Генерал сидел тихо из-под нависших бровей, поглядывал на доктора, который приступил к измерению давления. Взгляд у генерала был настороженный. Ну, конечно, было бы глупо с первого же дня рассчитывать на доверительность отношений. На это мог бы рассчитывать такой недалекий человек, как доктор Романов, но только не Некрасов. Вот доктор Романов и суетился, заглядывал у глазки работодателю. В меру, разумеется. Давление было в пределах возрастной нормы. Некрасов попросил генерала раздеться по пояс, снять носки, улечься на кушетку. Стал подключать электроды кардиографа. Генерал подчинялся безоговорочно, вздыхал, помалкивал, дабы не отвлекать доктора от священно-действия. Александр обратил внимание, что здесь, на кушетке, полураздетый Коршунов, выглядит далеко не так величественно, как у себя в кабинете. У него был довольно-таки жалкий вид. Генерал, конечно, сохранял значительное выражение лица, и оно несколько выравнивало общее впечатление. Но все же это был старый немощный человек, прошедший в жизни своей и огонь, и воду, и медные трубы, изрядно поизносившийся, хотя и не желающий сдавать прежних позиций, цепляющийся за старые окопы. Кроме дел сердечных, был у него целый букет. Генерала и раздевать не требовалось, чтобы увидеть отдельные цветочки. Барабанные палочки — это когда утолщены конечные фаланги пальцев. Часовые стеклышки, круглые выпуклые ногти, бочкообразная грудь — все это симптомы эмфизематозных изменений в легких. Достаточно было только увидеть, как осторожно генерал приседал на кушетку, чтобы с немалой степенью уверенности предположить застарелый геморрой. Впрочем, прав был принц Гамлет, восклицая. Клеветаться ударимой, потому что этот сатирический плут говорит здесь, что у старых людей седые бороды, что лица их сморщены, глаза источают густую камедь и сливовую смолу и что у них полнейшее отсутствие ума и крайне слабые поджилки. Всему этому, сударь мой, я хоть и верь весьма могучий и властно, однако же считаю непристойностью взять это и написать. Всякий из живущих, наверное, должен исчезть за благо старость, памятуя о том, что очень многие в силу разных трагических причин не доживают и до сорока, и Некрасов Понятное дело, был далек от мысли подсмеиваться над старостью. Просто он отмечал кое-что для себя как врач. Потом выдал Коршунову ряд рекомендаций. Сказал, что обговорит еще все более детально, когда расшифрует электрокардиограмму. Видно было, что генерал остался доволен осмотром, что доктор Романов его впечатлил. А сердце они беседовали не менее получаса. Коршунов осторожно спрашивал, нет ли необходимости сделать на сердце какую-нибудь операцию. Доктор Романов с успокаивающей улыбкой разводил руками. «Если состояние сердца будет таким и далее, то в обозримом будущем не потребуется никаких особых вмешательств. Наблюдение, режим, четкое исполнение рекомендаций, и время покажет все». Ужинать здесь можно было либо со всем персоналом большой столовой, либо попросить сервировать стол в номере. В этот первый день Некрасов предпочел первый вариант. Ему хотелось осмотреться, приглядеться к персоналу. Охранники здесь считались совершенно автономной службой. Их как бы не было. Во всяком случае, они каким-то образом умудрялись не бросаться в глаза, даже когда стояли на посту. Они жили у себя во флигелях, там же и питались. На самый беглый взгляд их было человек восемь. То тут, то там мелькали разные лица, хотя телосложением все охранники очень походили друг на друга. Это были дюжие парни. большой столовой Некрасов лицезрел обслуживающий персонал, а персонал, в свою очередь, лицезрел его. В основном тут были молоденькие девушки, быстроглазые, улыбчивые. Они и постреливали в Некрасова глазками. Должно быть, Надежда уже охарактеризовала его с нехудшей стороны. Видно было невооруженным глазом, что заправляла всеми этими девицами и кухарками пожилая женщина не очень приятной наружности, экономка. Полина, как представилась она Некрасову. Отчество не назвала. А Полина ее величать ему было как-то не с руки, она ему чуть не в матери годилась, поэтому он избегал называть ее как-то прямо. Из обслуживающего персонала, если не считать швейцара и садовника Гриши, Полина была самая старшая. Вероятно, она была в доме незаменима, коль скоро генерал не уволил ее, взявший курс на омоложение персонала. Полина была невысокого роста, очень худая, сутулая, с крючковатым носом и водянистыми глазами непонятного цвета. От взгляда ее становилось не по себе. Некрасов сразу почувствовал это. Даже когда Полина смотрела ему в спину, он ощущал ее взгляд. Глаза ее были как бы невидящие и в то же время словно пронизывали насквозь. Пожалуй, она обладала даже гипнотическими способностями, если вообще не была экстрасенсом. Что она там себе думала, когда, не таясь, разглядывала Некрасова, он, конечно, не мог знать. Но ему ясно было одно — с этой женщиной надо было быть на настороже и, желательно, на некоторой дистанции. Другое дело садовник Гриша, добряк из добряков, открытая душа. Он сразу полюбился Некрасову. Кажется, на этого человека можно было даже положиться в какой-нибудь не очень затруднительной ситуации. Это Некрасов взял на заметку. А вот швейцар не тот тип улыбчивый, угодливый, с масляными глазками, но на все двери и окна закрытый. Человек, спрятанный за благообразной маской. Пожимая такому руку, трижды оглянись. На новом месте Александру плохо спалось, как всякому впечатлительному человеку. Но были еще причины, отчего не шел сон. Вначале тишина. Для человека до мозга костей урбанизированного тишина, ночная, сельской местности, дачного поселка, загородного дома — Иногда бывает настоящей пыткой. В городе, если и не лязгает что-то под дверью, всегда есть едва различимый звуковой фон, который складывается из несметного числа компонентов. Город живет, а в загородном доме ночами в ушах звенит. К этому не сразу и не всем удается привыкнуть. Затем стали отгонять сон некие ритмичные звуки, похожие на глухие удары. Откуда-то издалека, из-под земли, доносилось методичное «бум-бум-бум». Стучали где-то крепко. От этих ударов даже слегка сотрясался дом. Тихонько звякали чашечки хрустальной люстры. Когда эти звуки совсем допекли, Некрасов сел в постели и посмотрел на табло электронных часов. Было уже далеко за полночь. Некрасов не сразу сообразил, что бы это за звуки могли быть, а потом припомнил разговор с Виктором на лыжной прогулке. Виктор говорил, что Коршунов продолжает что-то строить, именно под землей. Одна из версий — цехи для переработки наркосырья. Выяснить это не было задачей Некрасова. Он должен был сосредоточиться на предстоящей встрече наркобоссов где и когда точно она должна состояться. Ну, почему бы не поставить перед собой дополнительные цели? И Александр решил, он обязательно постарается выяснить, что за ночные работы ведутся под землей. Тем более, что выяснение этих обстоятельств могло как-то пролить свет и на ситуацию с предстоящей конференцией мафиози. Кажется, с этой мыслью Александр и заснул в первую ночь его пребывания в доме.